После обработки семена подсушивают. Этот прием также рассчитан на опережающее появление всходов. Помогите семенам раскрыть их тайны, и вы урожай сможете прогнозировать уже сейчас зимой. Конец книги. Март 1988 год. Читал Владимир Сушков.